Микаэль сказал что-то, похоже поразивший Салендер, потом она громко засмеялась. Армански никогда прежде не слышал её смеха, хотя пытался завоевать её доверие несколько лет. Микаэль Блумквист знал её всего 5 минут, а она уже вместе с ним смеялась. Внезапно Армански почувствовал такую жгучую ненависть к Микаэлю Блумквисту, что сам удивился. Он предупредительно кашлянул.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 Эрик сидел в своём кабинете, прижав к уху телефонную трубку. Кроме неё на рабочих местах находились ещё двое: Моника Нильсон, 37 лет, была журналистом общего профиля, специализировавшимся на освещении политических событий и являлась, вероятно, самым искушённым циником из всех известных Никаелю людей. Она проработала в Миллениуме 9 лет, и ей тут очень нравилось. Генри Кортес, 24 лет. Был самым молодым в редакции. Он 2 года назад появился у них в качестве практиканта прямо после высшей школы журналистики и заявил, что хочет работать только в Миллениуме. Взять его в штат Эрике не позволял бюджет. Но она предложила ему стол в одном из углов и постоянно снабжала работой. При виде Михаэля оба издали радостные возгласы.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 Микаил объяснил, что получает сведения исключительно от Дирка Фруда. По словам адвоката, состояние старика тяжёлое, но пока он жив. Что ты делаешь в городе? Микаил вдруг смутился. Он был в Milton Security, всего в нескольких кварталах от редакции, и зашёл сюда просто, поддавшись порыву.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 Но наряду с этим на небосклоне разрастается одно неприятное облачко. То есть я беспокоюсь по поводу Янна Дальмана. Ну, естественно. Мне пришлось провести с ним беседу в апреле, сразу после того, как мы сообщили, что Генрик Вангер стал совладельцем. Не знаю, то ли он плохо ко всему относится просто в силу характера, то ли тут что-то более серьёзное. Уж не ведёт ли он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 Мне информировала всю редакцию. Как он это воспринял? Конечно, очень обиделся и рассердился. Я не пошла на попятные и выдвинула ультиматум: либо он возьмёт себя в руки, либо пусть начинает искать другую работу. И что он? Он взял себя в руки. Но держится собняком. Между ним и остальной редакцией ощущается напряжённость. Кристер его терпеть не может и не скрывает этого.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 Ну, когда я составляю отчёт о личных обстоятельствах, я ещё учитываю то, какое впечатление на меня производит человек. Я не беспристрасна. Если человек кажется хорошим, я могу койн на что закрыть глаза, правда? В твоём случае так и было. О твоей сексуальной жизни можно было написать целую книгу. Я, например, могла бы рассказать Фруде, что Эрика Бергер в прошлом входила в клуб экстрим.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 Нейрон уже нанесён. Я только надеюсь, что ты не собираешься использовать свою осведомлённость во вред мне или Эрике Бергер. Она ответила ему ничего не выражающим взглядом.